Я лишь затем не отвечал ему, что размышлял сомнением объятый над тем, что ныне явственно уму. Уже меня окликнул мой вожатый. Я молвил духу, что я речь прерву, но знать хочу, кто с ним в земле проклятый. И он. Здесь больше тысячи ворву. И Фредерик второй лег в яму эту. И кардинал! Лишь этих назову. Фридрих II Гогенштауфен, 1194-1250, германский император, король Неаполе и Сицилии, сын Генриха VI и Констанции Сицилийской. Его непримиримая вражда к папству, трижды приведшая его к отлучению от церкви, Покровительство арабским и еврейским ученым и свободный образ жизни создали ему среди современников славу опасного еретика. Кардинал Оттавиано Делье Убальдини умер в 1273 году. Ревностный гибелин, настолько влиятельный, что если говорили просто «кардинал», то имели в виду именно его. Сохранилась его фраза, Если есть душа, то я погубил ее ради гибелинов. Тут он исчез, и к древнему поэту я двинул шаг в тревоге от угроз, ища разгадку темному ответу. В тревоге от угроз, то есть встревоженный предсказанием Фаринаты. Мы вдаль пошли. Учитель произнес, «Чем ты смущен? Я это сердцем чую». И я ему ответил на вопрос, «Храни, как слышал правду роковую твоей судьбы», — мне повелел поэт. Потом он поднял перст, «Но знай другую. Когда ты вступишь в благодатный свет...» прекрасных глаз, все видящих правдиво, постигнешь путь твоих грядущих лет. Смысл, когда ты вступишь в благодатный свет прекрасных глаз Беатричи, она даст тебе увидеть тень кочегвиды, которые откроет тебе твою грядущую судьбу. Затем левей он взял неторопливо, И нас от стен повел пологий скат К середине круга, в сторону обрыва, Откуда тяжкий доносился смрад. Песнь одиннадцатая Мы подошли к окраине обвала Где груда скал под нашею пятой Еще страшней пучину открывала. И тут от вони едкой и густой Навстречу нам из пропасти валившей Мой вождь и я укрылись за плитой Большой гробницы с надписью, гласившей Здесь папа Анастасий заточен во след Футину, правый путь забывший. Папа Анастасий II, 496-498 годы, стремившийся устранить раскол между Западной и Восточной церковью и благосклонно принявший Константинопольского легата Фотина. Прослыл еретиком. «Не торопись ступать на этот склон, Чтоб к запаху привыкло обоняние. Потом мешать уже не будет он. Так, спутник мой. Заполни ожидание, чтоб не пропало время, — я сказал. И он в ответ, — то и мое желание». «Мой сын, посередине этих скал, — так начал он, — лежат, как три ступени, —